Издательство «Эксмо». Татьяна Вешкина. Некромантия в быту. Предание старины. Гелиад. Корень зла. Правда всегда вылезает наружу. Иногда она в самый неподходящий момент приобретает вид гигантского инфернального слизня, благодаря которому я теряю очередную ассистентку. Впрочем, если бы я был человеком, то тоже уволился бы из подобной конторы. Что самое обидное, Накануне вечером мне почти удалось убедить Марию, что мой в шкафу для верхней одежды завелась самая обычная. И вообще, из-за этих добавок и ГМО, кто только не вырастет крупным и кусающимся. Я даже сумел заставить сотрудницу поверить в то, что маленькая собачка покупателя уже пришла к нам в офис с на спине. И все шло хорошо, пока в соседнем измерении не начался сезон сбора урожая который привел к оживлению яблочных плодожорок и плотоядно-тыквенных слизней. Несмотря на свой безобидный нрав, улитки, заполонившие двор, выглядели в крайней степени хищно. Особенно, когда одна из них случайно перепутала рыжий парик визжащей Марии со свежим оранжевым овощем. За время своей службы некромантом я чего только не повидал. Но первый раз наблюдал, как моя уже бывшая ассистентка Пытается вытянуть изо рта слизни, почти пережеванные волосы, и колотит его туфли со сломанным каблуком, прежде чем броситься на утек. В такие моменты я всегда мысленно возвращался к осознанию того, как я докатился до усмирения разбушевавшихся животных в маленьком городе и потерял свою уважаемую должность в Санкт-Петербурге. Хотелось лечиться знакомыми поворотами дорожек в парке 30-летия октября, закатом над александро Невской лаврой. Я мечтал приложить к душе подорожник с набережной Невы в теплый летний день, но был вынужден возвращаться в родные края лишь по ночам во снах. По старинной русской традиции в места на отшибе Вселенной отправлялись либо самые бестоланные, либо особенно провинившиеся специалисты. Люди второй категории хотя бы имели возможность исправиться и снова войти в милость совета волшебников. На своеобразное помилование надеялся и я. А пока мне оставалось лишь принять реальность и обустроиться на новом месте с комфортом. По какой-то причине самые популярные и распространенные в стране названия улиц ограждали ее жители от нечисти со злыми намерениями. Как будто кто-то давным-давно вычислил магические сочетания букв и вплел их в целые слова, а потом попытался обезопасить каждый город в стране. Для своего офиса я выбрал улицу Садовую, потому что с темными силами мне хотелось встречаться как можно реже. В виде бонуса крыльцо конторы, выходящее на зеленый бульвар, обходили стороной бомжи, глосящие озорные гуляки, а также налоговые. Я не раз видел, как люди, собирающиеся явиться с жалобой на мой бизнес, вдруг разворачивались у самых дверей, словно вспоминая, что позабыли выключить дома утюг. Скромная конторка «Эко-дом» собирала данные об экологической ситуации в разных районах, проверяла качество воды и состояние почвы, а также рекомендовала места под частную застройку и рытье колодцев. Самым частым поводом для обращения в мою фирму по праву являлась покупка удобрений. Однако мало кто знал, что «Экодом» был основан как прикрытие совершенно другой нелегальной деятельности. Обычно после этих фраз люди представляют себе подпольное казино и мафию, Но для меня весь этот мир был чужд и непонятен. Моя реальность была куда мрачнее, но вместе с тем и интереснее. Из задумчивости меня выдернула гигантская улитка. Она, понимающая, тыкалась носом в мою руку. Возможно, из сочувствия, а возможно, надеясь найти в карманах кусок тыквы. Я покачал головой и отправился возвращать коротких созданий обратно в их мир, а потом вызвал команду зачистки памяти. Перед глазами мелькали цветные колонки данных, и я поймал себя на мысли, что уже пятый раз пытаюсь расшифровать один и тот же график. Несмотря на процедуру редактирования памяти, Мария не сомневалась в том, что уволилась еще утром, и определенно точно винила меня в чем-то, чего сама не могла вспомнить. Это означало, что с человеческой частью работы мне сегодня никто не поможет. Я сидел в своем офисе и разбирался в результатах экспертизы которую недавно провел мой подрядчик. На столе снова завелся бардак. И вместо того, чтобы выяснить химический состав почвы и грунтовых вод, я принялся раскладывать ворох бумаг в аккуратные стопки и сортировать документы по пустым папкам. Иногда мне казалось, что ребята из соседней конторы, продающие горящие путевки, втайне подкладывают мне свои документы. Но не могло у одной фирмы за месяц скапливаться столько отчетов и файлов. Неравную битву с вечно подкрадывающимся беспорядком прервала вибрация смартфона. Я словно перезагрузился и ощутил приятное покалывание в пальцах. Окончательно уставший и замученный, я оживлялся только когда изнаночный мир приходил в движение и выплевывал из-под одеяльника и реальности очередных чудовищ. На экране телефона всплыла новость. Местный владелец таунхауса нашел у себя на участке новый вид сорняка. В моем деле редко случается совпадение и куда как реже происходит научное открытие. Кроме того, виртуальная программа распознавания магических происшествий редко ошибалась и почти всегда отбраковывала пустяковые заголовки из прессы. Среди некромантов сервис для смартфонов даже получил звучное прозвище «Запахло жареным». Я набросил на плечо куртку и закрыл дверь не забыв повесить на ее ручку табличку с номером своего телефона. В новостной сводке была фотография мужчины напротив серого двухэтажного дома с алой черепичной крышей. Такие дома серийной постройки в городе были только в одном районе и не затрудняли идентификацию. Кадр услужливо ловил крупный номер дома, не оставляя никакого пространства для фантазии или игры в детектива. В руке садовод-любитель сжимал стебель с корешком с таким гордым и довольным видом, как будто этот сорняк, он только что отпочковал от себя. И хотя по снимку было трудно определить земное или иномирное происхождение уростка, я решил нанести визит. На экране смартфона высветился самый короткий маршрут. Я все никак не мог привыкнуть, что на машине из центра, где находился мой дом и арендованный офис, за 10-15 минут можно было доехать до любого края города. Но ну, не должны были вот так быстро и преступно дома заканчиваться лесом и рекой. Этот градостроительный план заставлял думать о том, что я попался в ловушку или в декорацию для съемок фильма. Я вышел из джипа, легко найдя парковочное место. Джипы покупают в трех случаях. Когда хотят надежную машину, когда нужно покрасоваться и на случай непредвиденных встреч с инфернальными созданиями. Впрочем, последний пункт можно трактовать весьма широко ведь у каждого владельца джипа свое понимание инфернального. Для кого-то и другие люди, особенно в дорогих костюмах, чересчур зловеще их тоничны. Я взял с переднего сиденья небольшой чемоданчик с реактивами и направился в сторону нужного мне строения. Как я и ожидал, таунхаус стоял в длинном ряду почти неотличимых друг от друга коттеджей с приусадебной территорией за высокими воротами. Я нажал на кнопку звонка на воротах и принялся ждать. Дом вызывал ощущение, что архитектор и не проектировал его вовсе, а просто взял готовую модель из какой-нибудь компьютерной игры и нажал много раз подряд кнопку «Копировать-вставить». Словно извиняясь за поведение инженера, хозяева шаблонных таунхаусов пытались исправить ситуацию своими силами. Каждый старался создать неповторимую лужайку, а также соревновался с другими людьми экстравагантностью прудов, мостиков и пристроек. Мне уже стало казаться, что я сегодня не увижу владельцев, когда, наконец, подошел тот самый мужчина с фотографией из газетной статьи. У него были легкие залысины и роскошный плотный халат в пол, напоминающий почему-то мантию волшебника. «Вы новый садовник?» Я с ухмылкой замотал головой и кинул в сторону припаркованного автомобиля. Я владелец компании «Экодом». В ситуациях подобной этой я всегда быстро и на ходу придумывал легенду, подстраиваясь под характер и ожидания своего собеседника. Обычная импровизация получалась куда как достовернее, чем тщательно и заранее проработанная речь. Я слышал о вас и вашей компании. У меня друг заказывает ваше удобрение, который раз меня выручала репутация. Чем меньше город, тем больше в нем все завязано на связях и узнавании. Иногда мне казалось, что каждый житель здесь приходится друг другу, либо родственникам, либо приятелем. Впрочем, в самых крупных городах ситуация обстояла не менее забавная. Мегаполисы любили организовывать самые неожиданные встречи. И история, когда ты случайно знакомился с каким-нибудь итальянцем в Праге, а потом через год встречал его в богом забытом спальном районе среди панелек Петербурга, считалась более чем рядовой. Хотел предложить вам эксклюзивный контракт. «А, так вы пришли выкорчивать наконец, эти неубиваемые растения?» которые уничтожили все мои японские клены». Мужчина непроизвольно обернулся в сторону своего сада. «Сколько вы берете за это? И какие даете гарантии?» Обычно моя тактика заключалась в том, что я почти ничего не сообщал о себе и своих намерениях и ждал, когда все это за меня придумает мой клиент. Люди сами наделяли меня той ролью, в которой больше всего нуждались. «У меня есть необходимые гербициды и реактивы, которые помогут достаточно быстро избавиться от вашей проблемы. Сама работа вам не будет стоить ровным счетом ничего. Я возьму с вас только стоимость расходников. Акция предоставляется всем новым клиентам». И «Я согласен». Лицо собеседника прояснилось, и он поспешил открыть калитку, заканчивающуюся заостренными металлическими пиками. Когда я зашел, мужчина улыбнулся и протянул свою крепкую ладонь для рукопожатия. «Евгений!» «Григорий!» — соврал я, используя менее экзотичное имя, которым обычно представлялся в этом городе. «Я посмотрю на ваш сорняк, и у меня с собой вся необходимая химия и оборудование для анализа почвы». Я показал на чемоданчик в руке. Евгений взглядом предложил следовать за ним и повел меня по извилистой дорожке, засыпанной блестящей морской галькой на японский манер. «А ваши смеси не испортят землю? Не токсичны?» Владелец дома недоверчиво обернулся через плечо. «Нет, что вы. Мы работаем с прицельно действующими реактивами. Будут задеты только корни паразитирующих сорняков. И кроме того, даже если я на напортачу, все отходы выльются в другое измерение». Я мысленно закончил эту фразу и подумал, как же сильно иногда не хватает человека, с которым можно было бы обсуждать свою работу. Мы обошли дом и выбрались на небольшую полянку. Совсем недавно на ней наверняка росла густая, аккуратно подстриженная трава. Но сейчас в центре участка торчали мягкие стволы карликовых деревьев с понурыми ветками на фоне почерневшей лужайки. Такие вещи творит либо огонь, либо внеземная форма жизни. Отдаляясь от эпицентра распространения чужеродных растений, трава становилась сначала нездорово-оранжевой, а затем желтой после чего переставала выглядеть больной. И посреди этого безобразия жизнерадостно торчали вполне себе процветающие ростки. На самом деле не так много растительных видов могли сотворить землей нечто подобное. Я поставил чемоданчик на землю и принялся рыться в нем под аккомпанемент легкого звона закупоренных пробирок. Евгений, с интересом наблюдающий за процессом чуть поодаль, поинтересовался. И все-таки... Какой состав у ваших жидкостей и порошков? По сути, я работаю с кислотами и щелочами. Это весьма эффективные гербициды. Я присел на корточки и копнул землю под одной из ярко-зеленых стрел враждебно настроенного растения. Если почва вокруг щелочная, значит, мне нужна смесь с кислотой. И наоборот. Эти растения создают для себя комфортную среду. А я собираюсь вернуть ту, которая привычна этой почве. Если мужчина и заподозрил, что я говорю информацию, противоречащую элементарным азам садоводства, то никак не подал вида. И потом, если он собирался нанять садовника, то вряд ли бы оказался искушенным специалистом в области выращивания растений. Евгений поверил в мою откровенность и заметно расслабился. Я начинал подозревать, что умение распознавать ложь – одно из главных качеств для достижения высокого уровня дохода. Мне и правда не пришлось врать ведь с сорняками требовались иные способы борьбы. Я достал защитную перчатку, надел на руку и осторожно откопал основание стебля. На глаза показалась ярко-фиолетовая пульсирующая луковица. Впрочем, со своего места Евгений едва бы разглядел движение луковицы, похожее на дыхание. Сказка о Чиполлино неожиданно заиграла новыми красками. Передо мной был разумный клубень. «У вас есть лопата? Принесите, пожалуйста, а то я оставил свою в багажнике. Как раз пока проведу с этим растением пару тестов». Евгений неохотно согласился. Очевидно, ему было любопытно, что именно я собираюсь дальше делать. Когда шаги владельца дома стихли за поворотом, я вылил под центральную луковицу большую колбу прозрачной жидкости. Сначала задергалась первая луковица, а затем в движение пришла сразу целая поляна. Если опасность угрожала одному стеблю мертвеца, об этом сразу же, словно через радиотрансляцию, узнавали все остальные. В некотором роде у всех растений был коллективный разум, а общались стебли не то через сигнальную систему запахов, не то через еле заметные вибрации почвы. Я ставил на второе. Прошло несколько секунд, и растение словно разом всосало внутрь Земли. Теперь оставалось запечатать разлом реальности. Я достал полностью заряженный амулет и прошелся с ним вдоль зараженной зоны, приговаривая древнее заклинание, смакующее и повторяющее само понятие слова «печать» на древних, давно отмерших языках. «А чего это вы?» — спросил вернувшийся Евгений. «Такое шепчете». Пытаюсь вспомнить название подходящего гербицида, на латыни. «В принципе, все тесты я уже провел». Осталось просто вскопать землю и обработать моими фирменными смесями. Мужчина все правильно понял и решил не мешать мне. Но я был уверен, что он станет приглядывать за мной из окна дома. Прорывы реальности случались гораздо чаще, чем можно себе представить. Большая часть моей работы состояла в том, чтобы классифицировать и изгонять прочь все инородное и мертвые, приходящее из чужих миров. Например, стебель мертвеца сам по себе нес опасность, только для земных растений, и то не для всех. Но если фиолетовые луковицы вылуплялись на кладбище, то каким-то загадочно-ботаническим образом поднимали мертвецов, вступая с ними во вполне плодотворный симбиоз. Доставая из багажника удобрения и семена травы, я вспомнил другую историю, когда растение появилось на кладбище. В тот день сработала вибрация наручных часов. Циферблат с упреком подмигивал ярко-красным светом, сообщая о том, что нарушены ближние границы города. Цвет, а точнее его оттенок, указывал достаточно точное место, в котором минуту назад прошло что-то враждебное и неизведанное. Я с уверенностью мог сказать две вещи. Первое. Это нечто точно уже не дышит. И второе. Свой путь в город нежить держит через наплавной мост. Я представил, как в припадке возмущения дергается сторожевой амулет, улавливая пересечение границы, и как с тихим стуком ударяются друг от друга камни, подрагивают легкие перья, закрепленные на зеленой рыболовной сетке. Амулет можно было изготовить из любых предметов, но лучше всего годились материалы, найденные рядом с тем местом, которое будет служить своеобразным рубежом. Я закольцевал волшебную силу на ловце монстров и на своих смарт-часах. Получилась не сильно энергоемко и достаточно практично. Однако по какой-то причине не сработали другие амулеты, установленные в среднем и дальнем кругах за городом, которые бы дали мне больше времени на подготовку к встрече с нежитью. Обычно мои подопечные были не слишком расторопны и двигались скорее ползком или прихрамывая и пошатываясь. Впрочем, встречались и весьма активные экземпляры, которые ретиво бежали или пользовались услугами транспорта, Как правило, они залезали в прицепы и газели или случайно зацеплялись за какой-нибудь электросамокат и волочились по асфальту. Мой джип вырулил через старый город по направлению к понтонному мосту на достаточно большой скорости. Да, мне было совестно подтверждать ужасный стереотип о неаккуратной и равнодушной езде водителей дорогих бронированных машин. Но я не мог сейчас изображать неторопливый катафалк иначе на катафалке могут повести кого-нибудь другого. Я припарковал свой автомобиль недалеко от моста через стремительную реку и достал с заднего пассажирского сиденья еще одно изобретение, переделанное из современной техники мною собственноручно. Внутри нарастало не беспокойство, а предвкушение. Я закрепил за спиной ранец, в котором помещался корпус пылесоса, и покрепче перехватил гибкий шланг. Со стороны могло показаться, что я вышел на дорогу, чтобы выгулить свой домашний пылесос, который соскучился по свежему воздуху, и еще я, наверное, был похож на дурака, который решил пропылесосить мостовую. Однако другая бытовая техника не давала такого точного и быстрого результата, необходимого, чтобы обнаружить следы нежити. Какое-то время я пробовал заколдовать робот-пылесос, но он иногда глючил или капризничал и очень любил долго и уныло биться о стены и бордерный камень. Попискивание пылесоса известило о том, что устройство обнаружило клетки кожи мертвеца, а заодно привлекло ко мне несколько любопытных взглядов туристов, рассматривающих силуэт древней каменной кладки городских ворот. Мне уже удалось убедить местных жителей, что как глава компании «Экодом» я провожу проверки окружающей среды при помощи ультрасовременного оборудования, заказанного в Америке. Но вот гости города к такому зрелищу еще не привыкли, а потому обычно сразу хватались за свои телефоны и снимали видео с моим участием. То и дело, в интернете всплывали ролики с броскими названиями «Мужчина сошел с ума и думает, что он охотник за привидениями» и «Парень с пылесосом ищет мусорного монстра». Команда зачистки, конечно, убирала этот развлекательный контент из интернета, но я подозреваю, что перед этим сохраняла себя на память. А часом раньше, разбуженный непонятным гулом и монотонными механическими звуками, под землей зашевелился древний воин, который не знал покоя с 13 века. Защитник стен по имени Переслав Недосолов был убит при попытке взять стены его родного города войском хана Батыя. Погруженный в слой торфа, он дремал и видел крайне беспокойные сны, в которых люди добровольно сдавали себя в долговое рабство своему же народу, и меняли крепкую дружбу на аналог горсти звенящих монет. Образы вдруг становились ярче, словно вышли из тьмы на яркий дневной свет, и Витязь обрел желание завершить свой долг. Клацанье и рев строительной техники раздались совсем близко, и ковш экскаватора зацепил пласт плотной массы из перегнивших остатков растений и организмов. Воин смог освободить одну руку и пошевелил пальцами. Медленно, словно не веря в свое счастье, древний человек стер с лица налипшие комки торфа и зажмурился от яркого света. «Витамин Д!» Щурясь, он пробурчал незнакомое слово, одно из тех, которое привиделось ему в болотной полудреме, и позволил себе сделать неожиданный вывод. «Полезен для серой кожи». Кожа у Переслава недосолова, и правда была серо-стального цвета, зато сохранилась почти полностью. Изменениям не подверглись также кольчуга и шлем, а еще большая часть рубахи и штанов. В том месте на спине, где металлические звенья брони размыкались, присосалась небольшая фиолетовая луковица. Левая рука высохла и стала совсем как у скелета. Но человек не расстроился и изучил целую, неизувеченную правую. Именно в ней был зажат длинный полуторный меч, не потерявший блеска и остроты. Воитель проверил хватку, откопал обе ноги и с дикими криками поднесся через строительную площадку. Водитель экскаватора Павел клич услышал и перегнулся через приборную панель. Сначала он решил, что кто-то из коллег-рабочих решил устроить розыгрыш, после того, как эти ребята со странным чувством юмора подложили ему в кабину скелет, найденный во время рытья котлована для многоэтажного дома. Павел во всем винил нерадивых шутников. Впрочем... Убегающая в закат серокожая мумия с перекошенным набок сонным лицом была уж слишком детально проработана. Водитель экскаватора потрогал свой лоб, нашел его слишком горячим и решил отныне приходить на работу в кепочке. А пока невозмутимо продолжил копать углубление под декоративное озеро, которое должно было стать изюминкой нового парка отдыха. Воин бодро двинулся к городу, умело размахивая мечом и ловко срезая бутоны цветов на ходу. Поначалу восставший почти не встречал людей на своем пути. Но после того, как он пересек на плавной мост, стал замечать все больше гостей города. Казалось, они намеренно сбивались в группы покучнее. За спиной бредущего по автостраде Переслава раздался резкий визг автомобильного клаксона. «Вы права, где покупали?» Болотный человек решил воспользоваться фразой, которая ему снилась чаще других, и зашагал дальше, не оглядываясь. Из окна дивного изобретения, похожего на повозку, раздались ужасные возмущенные крики. В ответ на ругань пешеход лишь возмутился. «Что ж вы слова басурманские мне кричите? Негоже!» Люди на набережной, привлеченные звуком автомобильного клаксона и необычно зычным голосом странно выглядящего ходака, бросали свои дела. Они вешали на шее фотоаппараты, прекращая летние фотосессии у воды, отвлекались от своих мирных бесед и переставали обниматься. «Свободная касса! Вам бургер здесь или с собой?» Воин уже вовсю пытался общаться со следующим водителем, заглядывая ему прямо в окошко затормозившего автомобиля. Смеющиеся люди ничего не ответили, только достали небольшие плоские короба и направили их в сторону чужака. Поняв, что фраза употреблена неправильно, а, возможно, и вовсе оскорбительно, Переслав Недосолов решил отложить знакомство с дивным новым миром на «потом». Ноги понесли восставшего к мощной городской стене Кремля вверх по мощенному булыжникам склону. Этот день мог закончиться для воителя мирно. Горожане и туристы признали бы в нем хорошего актера-реконструктора, добившегося удивительной достоверности образа. И тогда Переслав заработал бы хорошие деньги на фотографиях с людьми и в конце концов догадался, как купить мороженое, лимонад и даже прецель сыром по старинному рецепту из родной эпохи. Но, к несчастью, именно в этот момент на площадь за городскими воротами въехал длинный и упитанный автобус, в котором уместилось удивительно много жителей Поднебесной Республики. Они высыпали на улицу, словно разноцветные бусины с нитки ожерелья, и заполонили пешеходную зону напротив деревянного лотка с выпечкой. С неподдельным интересом и восхищением они осматривали центр древнего города – Любую сна отреставрированный квартал трактиров, лавочек и мастерских в два этажа. В глазах воина этот дружественный акт приобщения к культуре выглядел как очередная попытка взять рубежи его родины. Увидев лица, напомнившие ему о врагах, болотный человек ринулся вперед, не разбирая дороги. В моей голове проносились неуместные для данной ситуации мысли — Как я мог упустить захоронение на границе с центральным районом прямо у себя под носом? Перед глазами снова и снова вставала карта города, на которой светящимися точками были отмечены места крупных битв и маленьких межусобных столкновений, незаконные могильники родом из 90-х и обычные кладбища. Заступая на пост волшебника-некроманта, куратора своего города, я тщательно исследовал все прилегающие области с детектором нежити. Да-да, у переделанного пылесоса было свое название. Разрыв ткани реальности мог произойти где угодно, а пробуждение живых мертвецов из-за вторжения иномерной флоры случалось чаще, чем можно предположить. Каждый квадратный метр был прочесан и занесен на карту, а опасные зоны снабжены необходимыми амулетами. Для небольших нежитиактивных участков я смастерил сдерживающие артефакты, которые препятствовали рандомному восстанию из мертвых. Такие безделушки обходились дорого, и каждый день забирали у меня достаточно много силы, поэтому я никогда не злоупотреблял созданием подобного и уж тем более не мог соорудить защитную сеть вокруг города. Я ударил себя по лбу на бегу. Ну, конечно, все дело в плотном слое торфа, экранирующем волны моего изобретения. Поскольку торф представлял собой перегнившие и мертвые останки древних и не очень организмов, я просто не смог бы обнаружить в нем нежить. Надеяться отыскать в торфе усопших так бесполезно, как пытаться найти россыпь древних монет над остовом подводной лодки при помощи металлодетектора. Судя по видеозаписям, которые уже успели попасть на сайт новостного канала, таинственный болотный человек направлялся в старый город. Как у некроманта… У меня было чудовищно большое количество уроков истории. На восставшем был доспех XIII века, и я атрибутировал его как экипировку городского стражника. Значит, мертвенький нарушитель направляется нести свою вахту. Но почему мне вечно достаются войны? Нет бы обычные веселые завсегдатой таверн, воспитанные дамские угодники или скромные пастушки. Правильно. Зачем? Пусть будут воители, вернувшиеся на службу. Я, наконец, догнал беглеца. в Тот самый момент, когда началось веселье на площади за древними городскими воротами с красивой красной башенкой. «Вейсяо!» Примечание. «Вейсяо!» Улыбочку. Перевод с китайского. В предзакатном пурпурном вельвете ночи мелькнула череда вспышек фотоаппарата одного из туристов. Я покачал головой. Китаец слишком близко подошел к нежити, делая селфи на большую зеркальную камеру. Ослепленный яркой вспышкой, изолированный от лучей света несколько долгих веков, воин никак не мог прийти в себя и смешно задергал руками. Но туристы решили, что перед ними просто блестящий актер, играющий зомбо-воина в антураже старинного города-крепости. Цайцу! Примечание. Цайцу. И еще раз. Перевод с китайского. Череда фотовспышек заставила болотного человека не просто зажмуриться, а перекоситься в агоне из странных неритмичных поддергиваний. Чуть позже я даже нашел в интернете закольцованный ролик, где странные ужимки воина были наложены на веселую клубную музыку. За секунду до того, как воин взмахнул мечом, я безжалостно сдавил стебель мертвеца, присосавшийся к защитнику стен. Моя рука коснулась неживого тела, проникая в чужие мысли, оплетенные отростками паразитирующей фиолетовой луковицы. Отключив воителя от жизни, обрезав последние нити, соединяющие с моей реальностью, я произнес упокаивающее заклинание и выдохнул. Теперь мой путь лежал в сторону ближайшего захоронения. Я ожидал увидеть с рук, выкапывающихся из земли, или процессию из воителей прошлого, направляющиеся в знакомые места. Но раскопанное болото оказалось пустым. Тогда я провел все те же операции, что и сегодня на заднем дворе у Евгения. Когда я засыпал на свежеудобренную землю семена травы, Евгений предложил пойти в дом и выпить с ним настоящий японский чай матча. На самом деле мне пора. У меня недавно уволилась помощница, и я пока не нашел ей замену. Так что офис пока закрыт. Нужно возвращаться на работу. Ну, вы сами понимаете. Спасибо. Я вам очень благодарен. Не могли бы вы оставить свою визитку? Обменяв визитку на деньги и подарок в виде коробки чая матча, Я вернулся к своей машине. Вечером, заварив чай в полном одиночестве, я уже сожалел, что отказался от теплого гостеприимного предложения и ни к чему не обязывающей светской беседы.